Глава третья. Чёрная фишка, белая фишка. Говорят, эльвиены разбились, а король от горя заболел, и младшие эльвиены беспрерывно принял его в покоях. Графиня Иртон со своим докторосом к королю чуть ли не в спальню переехала. Мне служанка сказала: "Думаете, Да, мы изобразила пальцами замысловатую фигуру. Нет, вряд ли. Королю действительно плохо. Даже баранне сук к нему не пускают. Она злится безумно. Сплетницы переглянулись с видом заговорщиков. Аграфене Иртон входит в фавор. Сложно сказать. Посмотрим. Наш король любит блондинок. Но глупых. А этого Аграфене сказать нельзя. К тому же, Джеррисон, его племянник, Значит, скандалы закатывать не будет. А вдруг? Мужчина, подслушивающий разговор, сплюнул сквозь зубы. Эвилены мертвы, катастрофа, но вроде бы не корона, иначе головы бы уже летели. Во всяком случае, шансы на успех ещё были. Эрика осматривал горизонт через подзорную трубу. Пока ещё ничего не было. Корабли посольства должны были пройти через пролив между континентом и Вирмой. Через Зверём мы дойти дати верны. Словам Ганса насчёт возможного покушения Эрик поверил сразу и однозначно. А потому через Зверём и к берегам и верны. Если уж где и нападать на корабли посольства, так это там. Очень удобно списать нападение на Вирман. И союз между Ативерны и Вирмой разорван, и заговорщики своего добились, и козёл отпущения вполне привычный, не от уж. Обойдётесь. Не то, чтобы Эрика так волновала судьба Ативерны. Один там король второй, шестнадцатый, да пусть хоть козла на трон посадят до недавнего времени. А вот когда отношения начали налаживаться, когда появилась возможность союза, не от уж. Нас уже пусть мир и порядок обеспечивает Ганс На море же они справятся. И вирмыни шли, искали, осматривали море, в подзорную трубу и ждали. Больше они ничего сделать не могли. Пока не могли. Домой, домой, пора домой. Джас был не то чтобы доволен, но всё же он скоро будет дома, сможет разобраться, что там происходит. Наконец встретиться с женой. Чего уж там, давно пора. Рик наблюдал за другом с лёгкой насмешкой. Из Ивернеи они уже отписали отцу, чтобы тот начинал готовить проект договора с Гардвейгом и был весьма доволен. Жениться, конечно, придётся, так ведь нина крокодили, а наилее вполне мило и приятно. Из Ивернеи ушли без скандала. Сейчас пройти вдоль берега и домой. Три корабля посольства и шесть кораблей сопровождения больше Бернард не дал. Ну бы да и не надо, сами справятся. Если что. Рик, впереди у нас первый же наш порт, Альтвер. Остановимся там. Рик кивнул. А чего ж не остановиться? Надо запастись провизией, починить паруса, которые растрепало недавним штормом, да и корабли Бернарда сильно и Вернейский с купердя обиделся, что брак Следений не состоится, и отомстил по-своему. Корабли и вернее проводят посольство до родной земли, а там уж простите, гости дорогие, чего вы стоите, если в своей стране не можете обеспечить безопасность принца? Логика была безукоризненна. Придраться не к чему. Ссорится? А из-за чего, простите, ссора? Все всё понимают, но недоказуемо. Казуистика. Да пропади ты проподам. Тори Авирмаль в грязь лицом не ударил. Благодаря его торговым делам с графиней Иртон, Альтвер стал достаточно посещаемым портом, и градоправитель во всём этим пользовался. Расширил пристань, укрепил стены, кое-где замостил улицы камнем по совету Лилиан Иртон, введя налог на булыжники. А что? Едешь в город? Вот и положи по камню за человека и по камню за лошадь, а к вечеру их отнесу, ты примутся ими мостить улицу. Тоже неплохо. Но главное, не надо тратиться на привоз камня. Всё почти даром. Золотая голова у графини. Даром что женщина. И уж принц Атори расторался принять. Заранее отослал куда подальше своего старшего сына. устроил роскошный пир в ратуше, а когда узнал, что среди присутствующих есть и граф Иртон, вообще рассыпался в любезностях и комплиментах его супруге. Причём, что вообще сразило Джесса, привозносил Тори нивнешность, не ни о том хвалил графиню за тонкий ум, за понимание, за великолепные идеи. Одним словом, к концу пира Джесс на полном серьёзе размышлял: кто сошёл с ума, он, Тори или графиня? И приходил к выводу, что все сразу, или всё-таки он был на приёме и Паттер-Лейдер. Этот нежных чувств в графини не питал, но волшебное слово прибыль изрядно смягчило его душу. Поэтому обвинений в ереси на графиню не посыпалось, разве что Джесса мягонько так упрекнули, что мало внимания уделяет своей жене. Вот её и тянет изобретать что-то непонятное. А без изобретений, может, и лучше было бы. Кто знает. Тори это дело, конечно, присёк, но граф Иртон и без того выяснил, что в письме, присланном ему патерам, всё было правдой. Вот такая супруга. Екшается с вирманами и ханганами, торгует, что-то изобретает. Теперь ещё и дядя её приблизил и хвалит. Что делать? Пока что в голову ничего не приходило. Удивляло только то, что все видевшие Лилиан Иртон описывали её как очень милую женщину, а не розовую тушу в оборочках. Нет, что происходит? Дождались. Теперь подождём, пока от Альтвера отойдём и атакуем. Всё равно ведь нас поставят сопровождать. Это верно. Ториа заговоре не знал, а вот командующий второго флота отверный граф Шальзе и знал и участвовал. Он был женат на сестре Лоран и Вильян и в заговоре оказался автоматически. Подобрать верных ему капитанов, отсеять слишком честных матросов сложная задача не для него. Тем более, что и надо-то не на всех кораблях. Тем более всё делалось не в один приём. Альтвер один из портов почти на границе. Кораблям, и вернее, сюда посольство проводили, с рук на руки кораблям второго флота передали всё, миссия выполнена. А вот завтра послезавтра посольство пойдёт домой в сопровождении десяти кораблей эскадры. И на всех верный командующему люди, командующему не королю. В посольстве 2 Галесса и НФ. У него же четыре галеры и флагман Гляс. Ясно, кто победит. В отсутствие сотовой связи командующий ещё не знал о крахе заговора и рассчитывал на хорошее место для себя за устранение принца. Осталось подождать совсем немного. Ровно через 2 дня посольство Таки снялось с якоря, оставив позади Альтвер. Барон Авермаль сиял. Ему удалось угодить принцу и графу Иртону и герцогу Фалеону. Да и остальные придворные из тех, кто путешествовал с посольством, остались довольны его гостеприимством, а ведь это связи, а значит и деньги. Тем более, что кое-какой подкожный жирок у градоправителя был, а с помощью графини Иртон его запасы и вовсе увеличились втрое. Только одно удивляло барона Почему граф Иртон слушает похвалы своей супруги с таким странным видом? Море, чайки, запах солёной воды. Ричард наслаждался путешествием. По приглашению командующего он перешёл на Глиас, и с ним увязался Джесс. Мужчины болтали о пустяках, наслаждались видом на море, предвкушали приезд домой, а граф смотрел на них и считал минуты. Скорей бы скрылся в тумане берег, скорей бы корабли остались одни в море. Скорей бы. Нельзя сказать, что он нарвался в заговор, но командующий был чистолюбив, и ему не хотелось быть одним из нескольких. Ему хотелось быть единственным. А вот этого Эдуард позволять не собирался. А те верно государство прибрежное и единый флот станет силой, с которой придётся считаться и королю, стал быть Разделяй и властвуй. А командующему было мало, мало, мало. Рик и Джесс чувствовали себя настолько в безопасности, что даже оставили в каютах мечи, обошлись одними кинжалами. В случае что, успеют вооружиться. Даже если на пиратов наткнутся, сначала будет сближение и манёвры, а потом уже драка. Хотя за оставленное оружие они себя потом не ругали. Очень тебе меч поможет, когда на одного тебя 30 матросов, и тоже не безоружных. Почти сутки прошли спокойно, корабли медленно шли к столице, командующий готовился, передавал сообщения на все корабли, и откровенной неожиданностью для парней стало, когда командующий махнул белым платком. Всё было оговорено заранее. Рик и Джас в один миг оказались в кольце мечей. На мачте взвился алый флаг И остальные корабли принялись брать галлеры посольства в кольцо, недвусмысленно нацеливая на них орудия. А командующий торжествующе смотрел на принца с приятелем Мик Триумфа, миг его безраздельной власти, когда в его руках право казнить и миловать, и он воспользуется и тем и другим. Господа, я должен вам сообщить, что вы наши пленники. Сопротивление бесполезно. Джесс оскалился и выхватил кинжал. Меч он с собой не взял. Сзади его движение повторил Рик. А ты попробуй нас взять, и пробовать не буду. Бросайте оружие или свистнула стрела. Джесс дёрнулся, когда взвыл, разрывая ему воздух рядом с его ухом. Убьёшь? Нет, не сейчас. Это значит, командующий вмешался Рик. А что непонятно? Иногда власть меняется, и те, кто придут вам на смену, пообещали мне больше. И ради этого ты пошёл на предательство, подонок. Процедил Джесс. Командующий усмехнулся. Но это ещё как посмотреть. И кто из нас предатель? Не твой ли отец отравил законного наследника от иверны, его высочество Эдмона? Джесс побледнел как полотно от бессильной ярости. Все подозревали, что там не так, всё чисто, но молчали, ибо Эдуард был скор на расправу, а грешки у каждого имеются. Будь с ты, мужчиной, я бы заставил тебя проглотить эти слова. О глотании мы поговорим позднее, когда у меня будет на вас время, ухмыльнулся мужчина. Будете сопротивляться, утыкаем стрелами, а пока в трём парни были вынуждены подчиниться. Атаковать глясы. На мачте взвился чёрный флаг, и на гляс охраны и на неф обрушился дождь зажигательных стрел, среди которых выделялись большие стрелы баллист и палубных скорпионов. Вооружение на судах тех времён было не особо сильным. Так, по мелочи небольшим, баллистам, которые могли метнуть снаряд с жидким огнём. Достаточно, чтобы справиться с галерой, которая этого не ожидала. Поджечь, наделать дыр в бортах и уйти. Не сразу, разумеется. Людей надо тоже ликвидировать. Здесь достаточно оживлённые места, мало ли кто пройдёт мимо. Зачем оставлять живых свидетелей? Надо просто подождать часок, а потом поднимаем паруса, вёсла в воду и вперёд, в столицу Можно сказать, командующий даже милосердия проявляет. Ледяная вода убивает быстрее и безболезненнее, чем стрелы. Рик и Джесс, бессильные, сидели в трюме по колено в грязной воде, оба пылахали гневом, но сделать ничего не могли. Веревками их обвязали так, что колбасы отдыхали, и развязать или перегрызть их возможным не представлялось. парней предусмотрительно привязали на расстоянии друг от друга. Разговаривать они могли, но только то, кто бы мог подумать, нам надо бежать. Джасс был настроен более практично. И как ты зубами дырку в борту прогрызёшь? Нет, но если поторговаться с командующим, попросить поговорить с ним. Наедине, он не дурак. Но это хоть какой-то шанс, а там в верёвку на горло и закрутиться плохой шанс. Другого не будет. Ты сам понимаешь, что нам не жить. Рика это отлично понимал, но не сомневался в уме командующего. Да, мразь, мерзавец и подлец, но не идиот ведь. Дурак до командующего не дослужится при всём уважении. Что-то я сомневаюсь, что он так подставится. Если он пошёл на этот шаг, то всё обдумал. Другого выбора у нас нету. Мне интересно, кто и что ему пообещал. Мне тоже, но боюсь, об этом мы до столицы не узнаем, лишь батяс бы был жив. Если там мятеж, Джас не договорил, но Рик и так понял. При мятеже шансы выжить у них стремительно падали до нуля, а жить хотелось постойкам. Это что? Парни замолчали и прислушались. Судя по шуму, снаружи шёл бой, но с кем? Откуда? схема откуда это надо было сказать спасибо Эрику. Ну и Графине Иртон первому за оперативность, второй за подзорные трубы, в которые было видно как бы ни втрое дальше. Соответственно, Вирмони обнаружили посольство раньше, чем те их. Но подходить ближе не стали. А зачем? На них не написано, что они добрые и хорошие. Да, есть пергамент, но доверяли ему Вирмони мало. могут сначала обстрелять, а потом начать переговоры, как никак принц на борту. Эрик бы на месте главного, кто там командует, так и сделал бы. Потом извинимся, если что. Поэтому Вирмы не решились следовать за посольством вне пределов их видимости. Так, мелькнёт на горизонте парус. А куда он шёл? Чего он шёл? Это море, пока вас не трогают вам и докладываться не станут. Идёшь мимо и иди себе мимо. Но наблюдал он за посольством постоянно, и когда наблюдающие доложили, что там что-то странное, корабли сопровождения окружили галиасы с посольством и расстреливают их, Эрик колебаться не стал. Порядочные люди так не поступают, а с непорядочными он может поговорить по-своему, и никто его не упрекнёт. "Навёсла!" взревел Эрик. "Идём к ним, готовьтесь к бою, надеть кольчуги, поднять красный щит!" Команда разнеслась над морем, и над драккарами поднялось лёгкое оживление. Корабли развернулись и медленно направились к посольским судам и их свите. Олов, обойди с другой стороны и посмотри, что с посольством. Драккар Олафа Рыжебородова чуть сменил курс, показывая, что Эрика услышали. Посольство так посольством, а там глядишь, и чем поживиться найдётся. Вирмэни никогда не отказывались от добычи. Судьба благоприятствовала Вирманам в тот день. Командующий не рассчитывал драться, не ожидал их встретить и вообще слегка увлёкся расстреливанием беспомощных кораблей. Да и вообще, может ещё кого выловить. Хотя нет, надо уходить. Главная добыча уже у него, а остальных не жалко. Корабли медленно отворачивались от гибнущих голиасов, не обращая внимания на крики о помощи. И появление Эрика стало для него нет, не неожиданностью. Вермэни были замечены, но сначала их не восприняли как противников. А вот когда они целю устремлённо направились к эскадрисе сопровождения, когда на мачте взвился алый щит, командующий скрипнул зубами: "Готовьтесь к бою". Но сначала попробовал поднять чёрный щит, мол, хочу поговорить. Да унизительно. Вирмени, морские разбойники-пираты, волки моря, но уж больно командующему умирать не хотелось. Всё так хорошо складывалось. Можно драться, да, но никогда у тебя в трюме ценный приз, а силы примерно равны. Есть опасность потерять и пленника, и жизнь. Нет этого командующему не хотелось. Над морем свиснула стрела, застряла в чёрном пятне и вызывающе затрепетала красным оперением. Разговоров не будет. Дакар Олоф медленно шёл вдоль тонущих кораблей, и с него в воду сбрасывали канаты, вылавливая тех, кто спасся от стрел. Не просто так, подобрате душевный. Им же надо узнать, что тут произошло. И вот везение, одним из первых спасённых оказался Герцкфалеон, или невезение. Герцк проводил много времени на палубе и когда понял, что их атакуют, счастливо избежал первого удара. Понимая, что пленных брать не будут, он ухватил кусок дерева, отломившийся после выстрела, и сам спрыгнул за борт. Жить хотелось, а в воде шансов было больше, чем на корабле. Едва успел сапоги сбросить, чтобы на дно не потянули. Верман он тоже заметил и мысленно проклял всё. Не хотелось в его возрасте становиться рабом, хотя сын его выкупит, но это ещё когда будет. А тем временем в Вирмане подошли так, чтобы отрезать тонущих от их убийц и сбросили канаты. Фалеон, у которого от холода уже зуб на зуб не попадал, решил, что лучше у пиратов, чем у морского царя, и поплыл к кораблю. Ну и, впрочем, на палубе никто не стал вязать его или заковывать в цепи. Вместо этого протянули кусок полотна и кувшин с вином, очень крепким. В желудок хлынуло приятное тепло, чуть закружилась голова, один из Вирман, Олов. Но тогда Фалион не был с ним знаком. Спросил: "Что тут происходит? Какой бы Вирманом дело? Принц Ативерна посольство?" Но дипломат привык использовать любые шансы, а потому: "Я из посольства Ативерны, прошу о помощи". Ирмэни даже не удивились, знали, а хотели за ними. Принц с вами был с нами, перешёл к командующему на флагман, что с ним теперь, не знаю. Вряд ли убили. Значит, изменники. Гар, давай живо к флашкам. Передашь, что эти уроды расстреляли посольство и захватили принца и графа Иртона. На лице Олофа появилась ехидная ухмылка. Фальюн её не понял, но насторожился. И супруга госпожи: "Надо выручать". Фальон, где стоял, там на палубу и опустился, ноги не держали. "Госпожи, выручать? Ничего не понимаю". Мальчишка ловкий, как обезьянка, почти взлетел на мачту и замахал флажками. Идею эту подсказала та же Лиля. Сначала она вспомнила про азбуку Морзе, потом про флажковую азбуку. Откуда так ведь это не только на море, а Вообще играют дети в гарнизонах, в том числе и в разведчиков. И сообщения передавали, и зашифрованные записочки писали, и платками махали. До да много чего было. Поэтому как-то на досуге Лейф и Эрик таки усадили Графиню за создание местного справочника сигналов. Много там не поместилось, но краткость сестра таланта, а с букуморза было несложно восстановить по общим принципам. Флаги же Красные буквы, зелёные слова, можно сказать, захватили супруга госпожи принца, напали, ограбили, обидели. Ну и далее по тексту. А у Гара всё уложилось в несколько условных сигналов: "Врак, заложник, ценность". Что ещё надо, чтобы понять? Это врак, и у него ценный заложник на борту. Все понятливые. "К бою!" взревел Эрик. Твари, процедил Шальзе. Но ругайся не ругайся, а драться придётся. И он бросил навстречу вирменам галеры. Самому ему в драку вступать не хотелось, лучше бы уйти. Но Эрик тоже не лыком был шит. Два дракара, повинуясь его командам, которые передавал такой же мальчишка с флажками, рванули за кораблём командующего, не ввязываясь в бой. А бой разгорался. Отсивернцы старались засыпать Вирман стрелами, но те упорно прятались за щитами, стремясь подойти поближе и сцепиться в рукопашную. Пока им это удавалось с переменным успехом. У Эрика было 8 драккаров, а корабли противника уже побывали сегодня в драке, а запас и стрел, и камней не беспределен. Поэтому смертоносный град был не таким сильным, как хотелось бы. Один драккар всё-таки удажгли, и вирмы не на нём, а чаяно рубили доски, бросая в воду. Продержатся хоть сколько? Или доплыть? Дракар Олафа так и курсировал вокруг схватки, подбирая уцелевших. Он вяжется, если будет возможность, а пока дракары сцеплялись с глясами в отчаянных схватках. Вирмены прыгали на палубу к противникам и завязывалась драка. И те, и другим терять было уже нечего, поэтому пленных не брали. Но было одно исключение. Эрик хищным взором следил за глясом Шальзе. "Сейчас мы тебя, родимый. Подожди минутку". Рядом застыл Бьярни с здоровенным щитом в руках, готовясь прикрывать своего ярла. И стрелы полетели. Одну Эрик ссёк ещё на подлёте, вторую таки отбил щитом мальчишка. "Балиста!" заорали с мачты. Эрик хищно ухмыльнулся. Стрелки, вперёд. Несколько парней под командованием Эльга выдвинулись чуть вперёд. Два пальца вверх, влево бей, рявкнул Эльг. Стрелком он был прирождённым, и стрелы по его команде летели так, словно он их рукой вкладывал. Двое у баллисты пошатнулись и осели на палубу. Ещё один человек не упал, но и драться явно не сможет. Дракар быстро нагонял Гляс. Для одного добыча была крупновата, но рядом шёл дракар медведя, готовясь взять Шалзе в клещи. Несколько стрел упало совсем рядом, из баллисты выстрелить всё-таки удалось, но благодаря Эльгу стрела упала в воду рядом с дракаром. Эрик махнул кормчему, но тот и без команды знал, что делать: подобраться ближе и пойти по вёслам, ломая их корпусом в щепки. Шалзем пытался увернуться, но куда там? Вирмени просто засыпали Гляа стрелами, не давая ему шансов, и брали в клещи, как два волка загнанного оленя. Всё смешалось в безумии битвы. Стрелок на мачте Эрик бросает копье с такой силой, что стрелок даже не падает. Копья намертво пришпиливает его к мачте. На борт летят обордажные крючья, намертво сцепляя корабли. С другой стороны Гляаса подходит ещё один дракар. который тоже расстреливает противника вперёд. Вермы не хлынули на палубу, неудержимой волной. Эрик рубил, как дровосек. Секира летала в его ладонях как пушинка. Благородным приёмам тут места не было. Бей, чем пожелаешь. Секирой, обухом, щитом, руками, ногами, вали противника, даже если он стоит к тебе спиной, и иди вперёд. Вермы не дрались отчаянно и выигрывали. К надстройкам, бей лучников, ревёт Эрик. Бьорн бросается вперёд, в отчаянном прыжке вскакивает на подставленный щит, а с него на надстройку. Взмах секиры и истошный вопль боли, и брызги крови. На людях, на палубе, на оружии на палубу сыпятся команды медведя и тоже ввязывается в схватку, но теперь уже более осознанно. Человек в дорогих доспехах пытается наладить сопротивление, но куда ему Его просто зажимают щитами, давят, и наконец он получает сильный удар, от которого валится на палубу. А после этого остальные сопротивляются уже меньше. Вирмы недобивают их, и Эрик окидывает взглядом картину боя. Да, победа нечистая, но это определённо победа. Из восьми дракаров 2 догорают на воде. Из четырёх галер 2 также отправились к морскому старцу. Но ещё 2 целы. Да, ати верны дойти хватит. А то мы построить новое будет на что. Эрик огляделся вокруг, схватил за ворот кольчуги своего сигнальщика. Парень тыки не усидел на корабле и ввязался в драку. Вирманн растёт на мачту. Передай, пусть собирают трофей, а сам займёшься командующим. Шалзе был потрёпан и побит. В схватке ему сломали руку, и теперь он её придерживал другой рукой. Доспехи содрали без малейшей нежности и присоединили к общей куче трофеев. Хотя на манеры графа этот перелом никак не повлиял, не доходил до сознания высокородного аристократа тот факт, что бирманское быдло его сейчас может на кусочки порезать и рыбам скормить. Пока не доходил Вы понимаете, что вы творите? Домы да ваш островок. Эрик улыбнулся ему, небрежно поигрывая секирой. Где принц и граф Иртан? Но ну ответом стало гордое молчание. Эрик кивнул одному из ребят, и тот без лишних размышлений врезал графу ногой по мор, то есть лицу. Шальзе дёрнулся назад, но рот открыть не успел. Тот же Вирмонин положил руку ему на плечо и принялся сжимать место перелома. Мужчина заорал во всю глотку, забыв про аристократическое достоинство. Так где или тебе кожу полосками драть начать? Я сделаю. Эрик был страшен, громоздный, окровавленный и шальзе сломался. В трюме, а не в трюме. Живые, да. Эрик молчики вну своим людям на трюм вытащить. Двое верман Не особенно торопясь, отправились исполнять приказание. Последние часы Рика и Джесс привели в полный неизвестности. Слышался шум боя, слышались крики, но кто напал, кто победил, что это означает для них? Вопросов было больше, чем ответов, и ожидание оказалось на редкость мучительным. Поэтому, когда открылась крышка трюма, и вниз спрыгнул здоровенный вирменный Джесс глазам своим не поверил. Ваше высочество, ваше сиятельство. Вопросы были явно риторическими. Мужчина разрезал верёвки на руках парней и кивнул на верёвку. Вылезьте, чтобы избавиться от плена. Джесс бы и на луну в лес, не то что по верёвкам. Но руки пока ещё не отошли, поэтому он активно принялся разминать их, не обращая внимания на болезненные покалывания, и заодно спросил: "Вы откуда?" Вирминин прищурился, Джеррисон ему не понравился. Точнее, не понравился он Вирминину гораздо раньше, ещё по своему отношению к супруге. Мужчина с удовольствием сказал бы ему гадость, но поперёк командиров в пекло не лезут. "Мои люди Эрика Торфсона. Да, командир лучше объяснит. Вы не вредимы?" "Вполне." Рик смотрел спокойно. "И хотели убить. Бывает. Спасли. Отлично." Сейчас в любом случае надо размять руки, чтобы вылезти отсюда, а остальное потом. Это хорошо. Разрешите, Верманин принялся помогать принцу, и минуты через 3-4 Рик почувствовал, что сможет вылезти, а тут и Воин поторопил: "Так вы вылезайте, а то мы это корыто порядочно потрепали, как бы и не потонуло". Третий раз приглашать не пришлось. Джас первым кое-как выбрался по верёвке, огляделся вокруг. трупы, кровь, разруха и несколько десятков вирмен, стоящих с откровенными ухмылками на лицах. Что, как, зачем ничто не ясно, и объяснять никто не спешит. Особенно выделялся один громила с секирой. Граф Эртен к вашим слугам. Ваше величество, да, а вы, что тут происходит? Эрик приосанился. Мы на службе его величества Эдуарда VIII. А вон те корабли это вермнское посольство. Нас попросили встретить вас и проводить до Лавери. А тут такое, ну мы и вмешались. Ричард потряс головой, пытаясь как-то соразмерить реальность с услышанным. Вы Эрик Торвсон, к вашим услугам, ваше высочество. Ричард Отвернский. Рик отвесил поклон по всем придворным правилам. От своего имени и от имени своего отца выражаю вам благодарность за спасение. Эрик расправил плечи, хотя куда б ещё сильнее. Ваше высочество, мы поступили так, как должен поступать всякий честный человек. Ричард также изрёк нечто высокопарное, все были в пределе. Джесс оглядывался по сторонам. Да, кругом вирмунские корабли. От посольства остался мусор на воде. А люди, что он и спросил у ближайшего вирманина? Кой кого подобрали? Остальные жест был весьма красноречивым. Джесс сжал кулаки. Твари, что им не жилось? Ивар, а это был именно он, усмехнулся. А вы сможете потом расспросить вот эту гниду. Он сделал шаг в сторону, и Джесс увидел шализе. Ивар едва успел перехватить высокородного графа а то ведь прибил бы командующего и глазом не моргну. А допрашивать кого? Ну, перехватили, успокоили, предложили осмотреть на предмет синяков, правда, не сразу, а заодно поговорить с испасёнными, да и первую помощь хорошо бы оказать, хоть кольчуги с раненых поснимать. Одним словом, джессом заняли делом и клятвенно пообещали допрашивать мерзавца только при нём. А пока связать как полагается, доположить да где поудобнее, а то они гады так и наровят самоубиться, чтобы к плачу не попасть. Шальзе такая радость не светила. Вирмены были профессионалами в деле захвата пленных. Вечером Рик попробовал расспросить Эрика. Вырманские корабли временно пристали к берегу, и все расположились на ночлег на удобном пляже. Запалили костры, пожарили мясо, подстрелили несколько птиц. На один зуб, но вышедшим из боя мужикам требовалось порадоваться жизни. Эрик выкатил пару бочек вина, по ковшу на морду хватит, но напиться никому не удастся. Рику и Джессу отвели почётное место, и парни тихо переговаривались о своём. Шальзе гнида, сколько людей загубил. Да уж, спаслось всего десятка два. И фаль Щука в воде не тонет, даже вяленая. Он теперь верманом благодарен. Я тоже, как не как жизни обязан. Теперь отец к ним получше отнесётся. Уже отнёсся. Это ведь он попросил нас встретить. Да, уж. И как он всё это делает? Я бы, наверное, не справился. Надёжка ещё крепок, успеешь научиться. Рик тряхнул головой. Рядом на лапник присел Эрик. Ваше высочество, ваше сиятельство, как отдыхается Джесс, и без титулов, протянул руку Джесс, как никак жизнью обязан. Верманин помедлил, но руку принял. Эрик, увольни капитан, Джесс кивнул. Капитан судна, да ещё и старого рода, приравнивался, хоть и негласно, на континенте к благородным, аналог леера или даже барона. Вас к нам привело само приведение. Ми обязан вам жизнью. Приведение это всего лишь наша предусмотрительность и наши дела, усмехнулся Арик. Мы сами творим свою судьбу. Ему очень хотелось повозить графа мордой, простите, высокородным лицом по камням. За всё хорошее, что он сделал жене, ещё больше. За не сделанное, но нельзя. Первым делом он Лилиану подставит, так что мальчок. Команда тоже обо всём знала и молчала, но над судьбой есть Альданай. Рик улыбался. Видно было, что это не ради благословского спора, а просто так. И Эрик улыбнулся в ответ. Иногда мне жаль ваш Вальдана. У наших богов есть свой круг обязанностей у каждого, а ваш один за всем следит. Тяжко ему. Ересь? И ещё какая? И произнеси Эрик такое при пасторе или патере, не миновать бы ему либо вопля. А нафима либо двухчасовой лекции на тему религиозных заблуждений. Последним особенно допекал пастор Воплер, и Вирмени терпели. Мужик-то не злой, безобидный, сам верит в сказанное, не убивать же за это. Пусть моросит. Рик оценил откровенность Вирменина и усмехнулся. А богах пусть спорят альдоны. Мы же живём на земле. И я ещё раз выражаю вам свою благодарность. Эрик Джейми никогда не церемонился с людьми. Если речь шла о лекарском деле, то здесь, а ты не видишь? Прикажи парням пустить меня к Шалзе. У него рана, а они даже близко меня не подпускают. И правильно делают, а то снесдохнет. А если заражение начнётся, он тебе нужен в лихорадке, мне вот нет. Да мне он вообще не нужен. А вот королю, а вот королю и будешь объяснять. Дикарь нечёсанный. Молчи, младенец, у тебя ещё молоко на усах не обсохло, отгавкнулся Эрик без всякой злобы. Джейми он ценил и на некоторую грубость даже внимания не обращал. Понятно же, парень самоутверждается, почему бы не так? Там поругается, здесь получит, тут надаёт, ну и вырастет мужик, тем более лекарь уже получился отличный. Рик вскинул брови, когда на шее Джейми блеснул баронский сапфир. Вы, простите, Джеймс, барон Дантер. Ваше высочество, прошу прощения за свою грубость, но раненные важнее этикета. Дантер, Джейс вскинул бровь. Но Джейми срезал его. Ваше сиятельство, прошу, также меня простить. Я готов поговорить с вами позднее, когда люди перестанут нуждаться в моей заботе и помощи. Эрик, ты прикажешь или нет? Прикажу. Куда я оденусь? Но с тобой пойдут мои парни. И не развязывать эту тварь, а если лупки наложить понадобится. Джейми, ты головой подумай. Ему жить до палача, пока его величество всё, что надо, не узнает. А зачем на него время тратить? Пусть не загнётся, остальное неважно. Парень вздохнул. Эрик всё говорил верно, но Вирманин не стал ожидать окончания его душевных терзаний. Подозвал двоих своих ребят и послал их с Джейми к командующему. А возможно ли его допросить сейчас? Джерри Сантаки не удержался. Интересно же, с чего его вдруг так? Эрик считал, что возможно, но лучше не надо. Все она взводе, ещё увлекутся чуть, пусть из него всё потом палач вытряхнет, а вы ничего не знаете о заговоре. Эрик помотал головой. Говорят, Layer 3 Main что-то раскопал. А я. Э, так, прикидываться шлангом. даже не знаю, что это такое. У Верманина выходило весьма талантливо. А к Ричерду и Джеррисону подошёл Герцог Фалеон. Ваше высочество, рад видеть вас живыми и здоровыми. Да и я вас, Герцог. Как вы себя чувствуете, честно говоря, после купания в ледяной воде в моём возрасте? Я опасался худшего, признался Фалеон. Но Джейми чудо. Мальчишка меня чем-то приказал растереть, напоил каким-то снадобьем, как вино, только в 10 раз сильнее. И я себя отлично чувствую, разве что голова побаливает. А расспросить вы никого ещё не пытались про заговор. Фалеон отрицательно покачал головой. И решил, что это подождёт. Нам до Лаверии ещё несколько дней пути. Но сейчас все вымотались и устали, и раненых много. Верманом тяжело дался этот бой. Тоже верно, признал принц. Успеем. А кто ещё выжил? С утра же Рик и Джесс решили взять в оборот Джейми, но тут их ждало разочарование. На корабле хватало раненых, так что Джейми был на разрыв, то там, то тут. Поговорить у него просто не было ни времени, ни желания. Разве что вкратце выяснили, что Джейми не докторус, что он ученик того самого Диндашара и что он законный наследник Дантера, а в остальном пустота. При этом Эрик и, и Джесс не были дураками и видели, что Вирмы ни о чём-то умалчивают. Но о чём? И зачем? И это серьёзно давило на психику. Эрик видел это, но просвeщением заниматься не собирался. Пусть граф Иртон расплатится лёгким моральным террором за отношение к супруге. А принц от коронованных особ и вообще лучше быть подальше. Кто их знает, что там у них в голове варится. Не так поклонишься, навек виноватым останешься. Нет уж. Пришли, спасли и отвали. Парне это не устраивало, но все козыри были на руках у Эрика. Приходилось подчиняться. Корабли со всей возможной скоростью шли к столице. Похороны всегда тоскливые, утомительные, даже если хоронят посторонних. А уж если тех, кого ты знала, и к чьей смерти Будем честны. Приложила руку Эвильены, Ларан Герцог Эвильен, Питер, маркиз Эвильен, Амалия, маркиза Эвильен, Сицилия, Джесси, младшая девочка. Её имя постоянно вылетало у Лилиан из головы. Осмотреть было больно, больно, больно. Если бы не она. Да, как не тяжко это признавать их кровь на твоих руках. Ты просто играла в Шерлока Холмса, девочка. И забыла, что здесь умирают по-настоящему. Лица Лара и Питера были искажены болью, лица детей спокойны, и Лиля надеялась, что их хотя бы не мучили. И всё же, все ароматы Аравии не отмоют их от крови с моих рук. Сноска. Леди Макбет. Шекспир. Но поскольку Лиля помнит его откровенно плохо. Примечание автора. Ваше сиятельство Кист лилиан жало тёплая сильная рука. Ганс. Алисия чуть покосилась, но тут же встала так, чтобы закрывать разговаривающих. Умница. И кто её гадюкой назвал, какой гад? Лиля улыбнулась другу. Ганс. Как я рада вас видеть. Хоть кто-то рядом. Ганс смотрел тоскливо. Хор пел, знать присутствовавшая на похоронах перешёптывалась, потом Ивильяна уложат в саркофаг и отправят в родовый склеп. Левельем. Но отпивание здесь, чтобы все видели, чтобы не возникло сомнений в их смерти. Роман и Джейкup у вас? Да, Лиля вздохнула. Что делать с этими двумя червячками, она решительно не представляла. Писчат, чего-то требуют, о чего, но как оказалось, с этим было просто. Кормилица плюс нянька и радуйся. Правда, Лиля на этом не остановилась и добавила всем медикам практику на новорождённых, кормить, купать, пеленать. А почему нет? А в остальном родительских чувств у неё стихийно не образовалось и прижимать младенцев к сердцу с воплем, ковайная няша, тоже не тянуло. Забота будет им забота и учителя, и развитие, только любви не требуйте. Я себя чувствую виноватой. Тихо на ухо Ганцу призналась Лиля. Взгляд светло-карих, почти ореховых глаз мужчины был спокоен. Я тоже, но это начали не мы. Нет. Не вы заставляли Эвильенов предавать, интриговать, участвовать в заговорах. Вы просто в это попали и были вынуждены выплывать как из водоворота. Я же это моя работа бороться с такими. Почему я должен чувствовать себя виноватым? Потому что мы живы, а они нет. Потому что пострадали дети. Песня закончилась. Ганс чуть стиснул кисть Графини в дружеском пожатии, потом отпустил. Поговорим вечером, Лили кивнула и отправилась провожать Эвильенов в последний путь. Из близких на похоронах были она и Алисия. Джеррисон отсутствовал, король прийти не мог, вот и пришлось положить небольшие букетики из скипариса на каждый гроб, сотворить знак Альдана перед тем, как закроют крышку. Выслушав соболезнования, произнесённые без особого чувства, Лиля откровенно не горевала, как и Алисия, а пришедшим сплетники понимали, что ничего не узнают. Ну и какой смысл стараться? Всё шло чинно и мирно. Чувство вины ещё раз ударило по Лилиан при виде спокойного лица младшей девочки и отступило. Дети да, они пострадали, и что? Ганс удобно устроился на кресле у камина. Лиля и Алисия сидели тут же неподалёку. Больше никого не было. Это дети, они ни в чём не виноваты. Разве? Прищурился Ганс. Это дети, да, но это ещё и законные наследники престола, в пользу которых и велась интрига. Думаете, если бы перед Джессом младшим встал вопрос Миранды или он? Он бы решил его в пользу Миранды. Нечестный приём. Я говорю правду. Эти дети уже были отравлены призраком власти. Поверьте, это было для них наилучшим выходом. Смерть хорошо, а не остали живы. Что дальше? Вырастут, уженятся, и раны или поздно их найдут темисары Авестара и предложат так, что те не откажутся. Смута, разруха, война. Сколько их детей вы готовы принести в жертву, чтобы эти остались жить? Лиля закрыла лицо руками. Это бесчеловечно, Ганс. А жизнь не всегда позволяет нам оставаться людьми. Иногда приходится замараться в такой грязи, которая может пасть и на моих детей, и на ваших, а может и не пасть. Я выполнял свой долг, вы тоже, и не стоит искать оправданий. Лиля опустила глаза. Если хочешь знать, Амалия была моей дочерью. Но это не помешало ей "Заочно приговорить к смерти и тебя, и своего брата, и племянника?" Алисия смотрела спокойно. Или думаешь, она бы меня пощадила? Она любила Эдмона, и я тоже любила Джейса. Но вокруг меня трупы не валяются. Есть предел, за который нельзя переступать, иначе огонь полыхнёт и сожрёт тебя саму, в первую очередь тебя, детей. Романы, Джейкоб живы. И если хочешь что-то сделать, чтобы не мучиться несуществующей виной, вырасти их людьми, Лиля вздохнула. Ган смотрел так, что она понимала: мужчина полностью согласен с Алисией. Я постараюсь. Вы исправитесь, Лилиан. Вы обязательно справитесь. Но надеюсь, что не я буду сообщать обо всём этом супругу. Не волнуйся. Ухмылка Алисии была откровенно гадючей. Найдётся кому сообщить. Ой, как найдётся. Эдуард медленно поправлялся. Лилия могла уже не ночевать возле его постели, чем и пользовалась, присылая ханганов. Докторсы рвали и метали, но и сделать ничего не могли. Эдуард уверенно шёл к созданию альтернативы гильдии. Тем более, что вылечили его таким Лилиан и Тахир они доктору Сы, предлагавшие то прочистительно, то промывательно, чтобы им только этим самым лечиться до скончания их дней. Жизнь входила в свою колею. Нет, где-то ещё оставались недобитые заговорщики, но рано или поздно их возьмут или прибьют. Лоран Ивильян оказался очень запасливым товарищем, сохраняя компромат на каждого, кто участвовал в заговоре. Человек 22ан Не крупнячки, но и не мелкая шушера. Герцог одна штука, несколько графов, бароны из тех, у кого ума и денег мало, а амбиций много. Дворянство сословие сложное, пронизанное связями, отношениями взаимозайма, зачётами и прочим, не хуже иной грибницы. Пока в этих хитросплетениях разберёшься, озвереешь. Лилей не пыталась, зато Ганс на правах королевского представителя плавал в этом как рыба в воде. Обнародовать заговор было нельзя, только этого сейчас не хватало. К тому же, пришлось бы обнародовать и права и вельенов на трон и прочее. Нет уж. Умерли в результате несчастного случая туда и дорога. А вот что делать со остальными? Если вот так, ничего не объясняя, казнить тридцатка человек с хвостиком, начнётся бунт однозначно. Бросить в тюрьму Так вроде бы тоже, ни пойман, ни вор, то есть заговор. Поэтому постепенно, потихоньку, по легоньку, как объяснил Ганс, среди заговорщиков начнётся мор. Несчастные случаи, болезни, кой кого можно и в тюрьму, но уже по другим обвинениям. А на лилин вопрос, не начнут ли заговорщики выступление в открытую, покачал головой. Центром заговора были ивельены, законной королевской кровью И именно на них строился план Авестера. Но и Вилььенов уже нету, и что остаётся? Либо искать кого-то с сомнительными правами на трон, но таковых среди заговорщиков нет. А значит, даже если и сядут, не удержатся, что сами отлично понимают. Для них самым лучшим выходом будет бегство, и им дадут это сделать до определённого предела. Механизм охоты давно отработан. Рано или поздно, так или иначе, Лиля только рукой махнула. Туда и дорога. А ей надо было кое-как приходить в себя и готовиться к встрече с супругом. Эдуард обещал, что в обиду её не даст, но Джеррисон Иртон, её законный супруг, и Лиля боялась, безумно боялась. Её успокаивали все: Август, Алисия, которая заметно оживлялась в присутствии Карабелла, Миранда, которая твердила, что папа замечательный. Верилось с трудом. А встреча всё приближалась. Александр Фалеон соскочил с лошади и бросил поводье слуге. Тот послушно повёл коня в конюшню. Мужчина оглядел дом. М да. Как он был счастлив в своё время, приехав сюда с молодой женой. Как было чудесно, когда родилась дочь. А что теперь? Мечты разбиты в осколочки. Жена безумно, та же болезнь может обнаружиться и у дочери. Его рот обрывается. На чуда فالён, не особенно надеялся, а значит, всё надо делать своими руками. От Эльдана это пока дождёшься, помрёшь быстрее. Тем более у него появилась надежда на новую, лучшую жизнь, и звали эту надежду Лилиан Иртон, очаровательная, умная, с характером. Кстати, полностью здоровая и разбирающаяся в лекарском деле, что не маловажно. Родит здоровых детей. Александр с удовольствием женился бы на ней. Есть лишь одно препятствие Лилиан Иртон, жена Джеррисона Иртона, и ничего с этим не поделаешь. Разве что Джесс сам от неё откажется. Но не такой он дурак, зато бабник, именно такой. Увидит Лилиан, клещом в неё вцепится наверняка. Не только приданное, но и красота, и умы. И... Просто какая женщина. На развод или разъезд надеяться нечего. Так им король и даст. Но о короля в некоторых случаях можно и не спрашивать, и не надеяться на то, что Джеррисон окажется дураком, а самому подготовить почву во всех смыслах. Фаля он встряхнул головой и хищно усмехнулся. Лилиан Иртон видит в нём хорошего друга, а при удаче сможет и полюбить. Это плюс. Джеррисон же проблема решаемая. И Эдуард, они смогут разобраться и здесь. Всё же Фалеоны, древний род. Скоро возвращается отец, надо будет поговорить с ним и начинать готовиться. Фалеоны своего не упустят.